Интеллигенция и революция. Оценивая перспективы рабочей организации, Ленин особую роль отвел передовой интеллигенции. Эта передовая интеллигенция привносит в политарскую среду марксистскую идеологию. Здесь Ленин выступает последовательным продолжателем традиции европейского посвящения а большевистская партия явно опирается на традиции французских якобинцев. Другое дело, что взгляды, изложенные Лениным в книге «Что делать?», вряд ли совпадают с представлениями самого Макса. Автор «Капитала» отнюдь не преуменьшал значение интеллигенции, но не склонен был и повеличивать его. Теоретик скорее просто помогает людям изобраться, нежели ведет их. С точки зрения Ленина, напротив, рядовая интеллигенция возглавляет рабочий класс, ставит перед собой задачи. Рабочий настолько замучен повседневностью и тяжелым трудом, что просто не имеет времени и сил во всем изобраться. Для Макса интеллектуал – помощник, советчик, помогающий устранить разруку мозга. Для Ленина – вождь. Впрочем, помощники тоже часто становятся вождями. Ленин обнаружил разрыв между социал-демократической партийной элитой и массой, которая оказалась не способна контролировать эту постоянно залегавшуюся вправо, погрязшую в парвентаризме верхушку. Сделанный им вывод соответствовал его любимой поговорке «лучше-меньше, да лучше». Иными словами, пусть партия будет небольшой, но обладающей высоким теоретическим и политическим уровнем. Авангардная партия значит, что элитой становится вся партия. Так возникает идея создать организацию профессиональных революционеров. Что это такое? Это организация лучших. В ней каждый член имеет такой высокий уровень политической подготовки, что всегда способен судить о действиях любого лидера и способен заменить любого лидера собой. Это, между прочим, и организация интеллигентов не в западном понимании интеллектуалов как специалистов с высшим образованием, а в русском понимании как людей обладающих определенной культурой. По жизни эти люди могут быть рабочими, но по сути интеллигентами. Эта интеллигенция вносит классовое сознание в подставые массы. Так написал Ленин в работе Что делать. Любой лидер Такой организации должен знать, что его можно заменить другим. Кстати говоря, это несколько иным способом, чем предполагал Ленин, было доказано время чисток. В эпоху раннего большевизма все построено на чувстве товарищества и единства, когда люди могут друг друга поливать грязью время дискуссии, а на следующий день они пойдут вместе, сознавая себя участниками одного коллектива. Это принадлежность к коллективу культивировалась хоть до знаменитой фразы Букарина "права или не права, но это моя партия". Про ленинскую концепцию партии написано много томов, как за нее, так и против. При этом, однако, обычно упускается из вида одно обстоятельство: на практике Ленин в чистом виде свою идею так и не смог реализовать. С задним числом. Историю партии изучали, чтобы показать, как Ленин ее строил. Но если отвлечься на мгновение от событий 1917 года, то обнаруживается, что вся история ленинского партийного строительства – сплошные неудачи. Он постоянно проигрывал меньшевикам. Партия фактически распалась к началу Первой мировой войны, в апреле 1917 года. Когда Ленин вернулся из эмиграции, большевиков было Не только мало, это еще полбеды, но они были разобщены и дезориентированы. Только поздней весной 1917 года начинается бунный рост, вызванный не достоинствами партии, а радикальной позицией, занятой Лениным и присоединившимся к нему в последний момент плоским. И рост этот происходит отнюдь не за счет выращивания профессиональных революционеров, Ленин сам потом постоянно жаловался, что кадры не те. А затем большевики становятся уже правящей партией. Это уже совсем другая песня. И опять же, Ленин жалуется, что к партии примыкает такая публика, которую по-хорошему надо не подвигать, а расстреливать. Короче, мы видим грандиозный успех Ленина как политика, выгравшего именно благодаря своей принципиальности видим его успех как тактика. Видим наконец бунный подъем революции, на наверх Ленина, Троцкого, а заодно Сталина, Бухарина, Зиновьева. Но говорить об успешном строительстве партии как раз не приходится. С чисто теоретической точки зрения концепция авангардной партии безусловно привлекательна. И политический успех большевиков заслонил в начальной неудачи Ленина. Поэтому модель стала тиражироваться. При этом обнаружилось, что диспособность такой организации зависит от ее размера. Она не может быть ни слишком маленькой, ни слишком большой. Ленинская концепция партии хорошо работает в организации, которая достаточно велика, чтобы не быть сектой, и достаточно мала, чтобы сохранять свою элитарную природу. Элитарный коллектив мало нуждается в формальных демократических процедурах. Все и так неформально общаются, понимают друг друга, доверяют друг другу. Детализированные демократические процедуры, в общем-то, являются тут излишними, даже затрудняющими взаимодействие. На уровне интуитивного общения люди добиваются большего. Но как только вы уходите от этого среднего формата, Вы либо получаете секту, где культивируется чувство товарищества, единства, уже в ущерб политической деятельности, в ущерб контактах с теми, кто оказался вне вашей среды. Самоподдержание коллектива становится главной целью коллектива. Либо авангардная партия начинает быстро вырождаться партию элитарного типа. Поддерживать первоначальный уровень элитарности – теоретического образования уже не удается, потому что слишком много людей. Ленин после 1917 года постоянно жалуется, уровень падает. Не может быть элитарной организации, где стоит 200-300 тысяч человек, не говоря уже о миллионах людей. Качество кадров начинает падать. Старые элитарные кадры начинают формировать под себя массовые кадры. Эти массовые кадры имеют уже совершенно другой уровень политического образования, опыта. Так возникает знаменитое деление на старых большевиков, настоящих, соответствующих требованиям Ленинской авангардной партии и всех остальных. Авангардная партия именно в силу своих успехов в 1917-1918 годах приходит к саморазрушению. Чем более она успешна, тем больше людей туда вступает. В письме к съезду в своем политическом завещании Ленин призывает «Остановите хоть надолго прием новых членов в партию, дайте потянуться тем, кто уже вступил, перестаньте размывать революционные кадры новичками». Обычно письмо к съезду сминают в связи с критикой Сталина и нецеприятными оценками, которые Ленин дал всем остальным своим товарищам, включая, кстати, Троцкого. Но главная мысль была совершенно в другом. Все качества этих людей, хорошие и плохие, будут играть роковую роль именно в том случае, если партия перегодится. К этому все идет. Это надо предотвратить. Между тем, после смерти вождя, его ученики поступили с точностью наоборот. Зиновьев и Каменев, которые в тот момент вместе со Сталиным контролировали ситуацию, объявили ленинский призыв к партию, резко увеличив число новичков и окончательно поставив крест на первоначальном авангардном проекте. Поскольку механизмы формальной демократии предельно ослаблены, а уровень кадрового отбора резкость понижен, начинается манипулирование массами, карьеризм, становится одним из главных стимулов. Причем не то, не надо думать, будто это исключает идейные мотивы. Одно с другим нередко сочетается. Возникает ситуация, когда не нужна старая гвардия как таковая. Нужен один представитель идейной традиции, наследник Ленина, который просто в силу этого и в силу огромного разрыва между своим уровнем и уровнем массы способен всех строить и вести. Этим вождем становится товарищ Сталин. Хотя на эту роль претендовали и другие, прежде всего Зиновьев. Троцкий наоборот, кто пытался объединить вокруг себя остатки Старой Гвардии, чтобы вместе защищаться от масс новичков, то, как ни странно, пытался построить новичков, опереться на молодежь, чтобы противопоставить их бюрократическому аппарату. Молодые люди, не прошедшие через школу революционной борьбы, не могли бы для него надежной опорой, а Старая Гвардия проигрывала просто по численности. Стремление Троцкого как бы противопоставить революционный большевистский демократизм сталинскому манипулированию наталкивается на противоречие его собственных политических установок. Партия нового типа превращается в бюрократический организм. Система предельно удобна в управлении. Идеология, которая раньше ставилась в угловую угла, оказывается полностью подчинена задачам текущей политики. Сначала аппарат строит культ личности Сталина и стирает влагерную пыль и во врагов. Потом тот же аппарат возоблачает культ личности Сталина. В конечном итоге, этот же аппарат, полностью осознав свои специфические интересы, пройдя закономерную эволюцию, играет решающую роль в реставрации капитализма.